Добро и зло Как ни парадоксально, за непостижимой жестокостью, на которую подчас способен человек по отношению к себе подобным, тоже стоит эмпатия. В стандартном определении эмпатии «чуткость к чужим эмоциям понимания чужого положения» нет ни слова о доброте. Сама по себе эмпатия нейтральна, как ум или физическая сила. Ее можно использовать как во благо, так и во зло, в зависимости от намерений. Искусный истязатель сумеет нащупать у жертвы самые уязвимые места. Продавец подержанных машин будет заливаться соловьем и подстраиваться под вас сколько потребуется, лишь бы впарить развалюху в втридорога. Мы привыкли окрашивать эмпатию в розовые тона, однако в действительности она бесцветна и может служить любым целям. Тем не менее, в большинстве случаев эмпатия и вправду выступает благодеянием. Она развивалась ради помощи другим и берет начало в родительской заботе, прототипической форме альтруизма и прообразу всех остальных ее видов. У млекопитающих забота о потомстве возложена на мать, участие отца факультативно. Детенышей требуется выкармливать, а у млекопитающих необходимое для этого оснащение имеется только у одного пола. Поэтому неудивительно, что у женских особей забота и эмпатия развиты сильнее, чем у мужских. Утешающее поведение более характерно для самок-человекообразных обезьян, чем для самцов, точно так же, как и у людей. Недавний анализ записей магазинных камер безопасности, зафиксировавших ограбления, подтвердил, что утешать пострадавших в таких случаях чаще принимались женщины, чем мужчины. Эта гендерная разница проявляется у всех изученных на сегодня млекопитающих, причем у нашего вида она отражается даже в научных работах и заявках на грант. Нет числа авторам-мужчинам, которые задаются вопросом о загадке альтруизма, словно это такое непонятное явление, неизвестно откуда берущееся и требующее особого рассмотрения. Альтруизм для них – тайна за семью печатями, нечто совершенно неподвластное обычной логике, поэтому библиотеки наполнены высоконаучными изысканиями, пытающихся разобраться, как же и зачем он мог развиваться. О материнской заботе в этих трудах не упоминается ни слова, ведь в ней ничего загадочного нет. Стремление обеспечить благополучие своего потомства дополнительных объяснений не требует, так зачем тратить на него время? Среди женщин-авторов я, наоборот, не знаю ни одной, рассуждающей об альтруизме как о загадке. Женщинам не свойственно упускать из виду материнскую заботу и сопряженные с ней постоянное беспокойство и внимание. Американский антрополог Сара Харди в своих работах на тему сотрудничества выдвигает гипотезу, согласно которой развитию духа товарищества способствовала характерная для общинного уклада коллективная забота о детях. Патриция Черчленд, американский философ с глубокими познаниями в нейробиологии, тоже считает, что человеческая этика выросла из склонности заботиться о потомстве. В женском организме нервные сети, обслуживающие его собственные нужды, подключаются к обслуживанию дополнительных нужд ребенка, как если бы тело отрастило дополнительную конечность. Поскольку дети — это наше продолжение, мы оберегаем и нянчим их, не задумываясь, как оберегаем и обслуживаем самих себя. Эти же нервные сети задействованы в проявлении и других видов заботы, в том числе о дальних родственниках, супругах и друзьях. Материнским началом объясняется устойчивая гендерная разница в проявлениях эмпатии, наблюдаемая у человека с первых же дней жизни. Новорожденные девочки дольше смотрят на лица, чем мальчики. У тех взгляд склонен задерживаться на механических игрушках. Подрастая, девочки остаются более ориентированными на других, лучше считывают выражения лиц, более чутки к интонациям, больше переживают обиди в кого-то, и им лучше удается ставить себя на место другого. Такую же разницу выявляют исследования самоотчетов и у взрослых. Кроме того, нам известно, что окситоцин, то есть гормон, связанный преимущественно с материнской привязанностью, введенный в виде спрея через нос, усиливает эмпатию и у мужчин, и у женщин. В результате мы почти не замечаем, сколько сил тратим ежедневно на заботу о потомстве и шутим только о бесконечных финансовых расходах. Дальние родственники и друзья круглосуточной заботы не требуют, однако, помогая им, мы тоже ощущаем моральное удовлетворение. Шотландский философ 18 века Адам Смит, как никто другой, понимал, что преследование собственных интересов нужно разбавлять сочувствием к ближнему. Он говорит об этом в труде «Теория нравственных чувств» The Theory of Moral Sentiments 1759 года, гораздо менее популярном, чем последующее исследование о природе и причинах богатства народов The Wealth of Nations 1776 года, заложившее основы экономической теории. Свою первую книгу Адам Смит начинает так. Какую бы степень эгоизма мы не предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно сочувствие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого, счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Чтобы выжить, человеку необходимо есть, совокупляться и выкармливать потомство. Природа потрудилась сделать все эти занятия приятными, поэтому мы придаемся им охотно и легко. Точно так же природа поступила с эмпатией и взаимопомощью, позволив нам испытывать моральное удовлетворение от помощи другим, то самое тепло на сердце от альтруистических поступков. Альтруизм активирует одну из древнейших и самых жизненно важных нервных сетей в головном мозге у млекопитающих, помогающие нам и заботиться о ближних, и выстраивать основы социальной взаимопомощи, от которой зависит наше выживание. Ища истоки человеческого альтруизма в самом древнем и самом убедительном его проявлении, мы срезаем всю загадочность на корню. Нервные механизмы эмпатии у животных изучены меньше, поскольку провести аналогичные исследования с участием человекообразных обезьян, слонов, дельфинов и прочих не представляется возможным. Они либо не уместятся в обычном томографе, либо не смогут соблюдать неподвижность, необходимую для сканирования бодрствующего мозга. А вот к грызунам нейробиологи обращаются постоянно. Джеймс Бёркетт, мой коллега по университету Эмори, обнаружил, что желтобрюхие полевки, микротус охрогастр, утешают друг друга при стрессе. Эти крошечные грызуны образуют моногамные пары, в которых самец с самкой вместе выращивают потомство. Если одному зверьку из супружеской пары плохо, его состояние скажется и на другом, причем даже в том случае, если второй не присутствовал при самом травмирующем событии. В таких случаях уровень кортикостерона, гормона стресса, в крови самца полностью совпадает с уровнем самки и наоборот, что свидетельствует о сильной эмоциональной связи. Как в дальнейшем выяснил Джеймс, при стрессе у одного из супругов Взаимный груминг в паре усиливается, и это занятие действует на обоих успокаивающе. С другой стороны, если блокировать у полевок восприимчивость к действию окситоцина, они перестают реагировать на чужой стресс, а значит окситоцин играет здесь ключевую роль. Таким образом, эмпатия у моногамных полевок имеет фундаментальное сходство с человеческой, поскольку тоже коренится в мозге. Способность заражаться чужими эмоциями у людей тестируется точно так же, как и у полевок, измерением уровня гормонов стресса. Поскольку среднестатистический человек пуще смерти боится выступать перед публикой, испытуемых просили произнести речь со сцены. После этого всем участникам и оратору, и слушателям предлагалось сплюнуть в стакан из слюны, и следователи выделяли гормон, связанный с тревожностью. Выяснилось, что во время выступления уверенных в себе ораторов слушатели внимали каждому слову и чувствовали себя спокойно, тогда как нервозность неуверенных передавалась и аудитории. Гормональный уровень у ораторов и слушателей совпадал, как в моногамных парах полевок. Это сходство указывает на гомологию. Так в эволюционной биологии называют подобие, обусловленное происхождением от общего предка. Точно так же, как наша кисть руки, гомологична кисти остальных приматов, эмпатия у млекопитающих гомологична ее проявлением у других видов, то есть функционирует аналогичным образом и имеет общее эволюционное происхождение. Во времена Адама Смита до появления термина «эмпатия» все это подпадало под категорию сочувствия, Однако сегодня сочувствие означает нечто иное. Эмпатия направлена на получение данных о другой особи и ее состоянии, тогда как в сочувствии отражено непосредственное беспокойство за другого и желание улучшить его положение. Так, например, я в своих профессиональных наблюдениях за приматами постоянно опираюсь на эмпатию, но никак не на сочувствие. Было бы чрезвычайно скучно часами напролёт наблюдать за животными, никак с ними не отождествляясь, не чувствуя ни радости, ни огорчения, связанных с их радостями и горестями. Внезапная смерть собрата, рождение здорового детёныша, добыча любимого лакомства, наблюдатель не может оставаться ко всему этому безучастным. Мы часто слышим, что учёный должен быть максимально объективен, Однако я с этим не согласен. Ничего, кроме холодного, механистического представления о животных, такой подход нам до сих пор не давал. Объективности наука, может, и добилась, но при этом полностью упустила из виду эмоции животных. Некоторым выдающимся первопроходцам в изучении поведения животных удавалось отказаться от подобного подхода, подчеркивая необходимость эмоционального сближения и самоидентификации с объектами исследования и основоположник японской приматологии Кинзи Иманиси и Кондред Лоренц провозглашали эмпатию пропуском сознания животных. Лоренц утверждал даже, что владелец собаки, считающей, будто она лишена чувств, подобных нашим, ущербен в психологическом отношении и даже опасен. «Я считаю, что эмпатия меня кормит, поскольку многие открытия я совершал именно благодаря ей, влезая в шкуру изучаемых». Это отнюдь не то же самое, что сочувствие, которого у меня тоже хватает, однако оно менее спонтанно, чем эмпатия, более взвешенная, рассудочная. Есть люди, которые проявляют к животным именно сочувствие, причем почти безграничное. Например, спасающие и выхаживающие бездомных собак. Авраам Линкольн, судя по совершенному еще в бытность адвокатом поступку, мог пожертвовать и временем, и приличными брюками, чтобы вытащить увязшую в грязи свинью, которую увидел по дороге к клиенту. Сочувствие деятельно. Зачастую оно замешано на эмпатии, но простирается гораздо шире. Если сочувствие по определению положительно, то эмпатия далеко не всегда, особенно когда способность чувствовать другого используется, чтобы нащупать его слабые места». Животные с маленьким мозгом, например, акулы и змеи, вряд ли способны проделывать такое целенаправленно. Обладая отличной способностью ранить и калечить, они не представляют себе ощущение жертвы. Жестокость у природы в основном именно такая. Жестокие последствия, но не намерения. Человекообразные обезьяны — совсем другое дело. У них для осознанного причинения боли мозг развит достаточно. Они вполне могут воспользоваться своей способностью понимать других, чтобы их помучить. Как мальчишки, швыряющие камни в уток на пруду, эти обезьяны подчас издеваются над окружающими просто ради потехи. В одной игре молодые лабораторные шимпанзе подманивали хлебными крошками кур к сетчатой ограде. Но, как только доверчивая курица подбиралась поближе, шимпанзе били её палкой или тыкали острым куском проволоки. Эту игру в танталовой муки, в которую курам не хватало интеллекта не играть, хотя для них в ней ничего забавного не было, обезьяны придумали от безделья. И даже успели отточить приёмы. Один игрок подманивал кур, второй бил. Нечто подобное, хоть и менее жестокое, мы наблюдали и в собственных исследованиях. Взявшись изучать уханье и похрюкивание, которым шимпанзе обозначают обнаружение пищевого эльдорадо, Мы придумали испытание, в ходе которого несколько шимпанзе натыкаются на полный ящик яблок в помещении с одним единственным приоткрытым окошком. Через него все оставшиеся снаружи могут заглянуть внутрь и посмотреть, что происходит. Шимпанзе толпились у окошка, отталкивая друг друга, просовывая руки внутрь и выклянчивая яблоки. Взрослые обладатели сокровища в таких случаях вполне могли поделиться и выдать несколько яблок страждущим, хотя им Ничто не мешало оставить добычу себе. Молодняк же видел сложившуюся ситуацию как великолепную возможность поиздеваться над толпящимися снаружи. Усевшись под окном, подростки выставляли напоказ блестящее красное яблоко и тут же прятали, стоило кому-нибудь протянуть за ним руку. Богатенькие детки дразнили бедняков. В дикой природе шимпанзе нередко изводят мелких зверьков вроде белок или доманов. Судя по тому, как они при этом смеются, забава доставляет им удовольствие. Японский полевой исследователь Кой Чиро Дзама рассказывает, как в национальном парке Махали Маундинс в Танзании взрослая самка шимпанзе Нкомбо минут шесть таскала по земле и раскачивала в воздухе пойманную белку, пока та не издала последний отчаянный виск и не умерла. «Это напоминало корриду», — пишет замма. Нкомбо, словно Матадор, красным плащом размахивала рукой перед белкой, как перед быком, и колола, покусывала ее. Судя по всему, ее действия представляли собой социальную игру с уклоном в подначивание, поскольку Нкомбо позволяла белке нападать и демонстрировала игровое лицо — усмешку. Когда белка умерла, поведение Нкомбо резко изменилось. Шимпанзе прекратила провоцировать ее и ухватила за туловище, а не за хвост, из чего Дзамма заключает, что Нкомба осознала перемены, происшедшие с жертвой. Тушку она бросила, даже не надкусив. Вероятная способность других видов, помимо нашего не только к эмпатии, но и к намеренным издевательствам, может отягчать нападения, совершаемые в дикой природе. Как положено многим самцам в царстве животных, шимпанзе ведут борьбу за территорию, но также случается, что они намеренно стараются прикончить соперника. Например, несколько особей обходят дозором свои владения и, завидев жертву по ту сторону границы, крадутся за ней в полной тишине, чтобы застать врасплох на плодоносящем дереве, наброситься скопом, превратить в кровавое месиво и оставить умирать. Я наблюдал подобную жестокость в неволе, один раз даже со скоплением, которое в то время расценили как случайность, возможно, вызванную условиями содержания. Но теперь доподлинно установлено, что дикие шимпанзе в природе поступают точно так же. Собственно, представившееся мне кошмарное зрелище практически норма для этого вида. Так что я склонен рассматривать убийство и кастрацию не как трагический побочный эффект выяснения отношений между самцами, а как намеренные действия. Раз эти приматы способны, оценив чужое состояние, проявить заботу, что мешает предположить у них и способность убивать ради самого убийства? Когда критики приводят примеры такой жестокости с целью дискредитировать идею существования эмпатии у шимпанзе, вы ведь знаете, что они друг друга убивают, да? Я предлагаю им вспомнить наш собственный прекрасный вид. Никто ведь не отказывает Homo sapiens в эмпатии только на том основании, что при каких-то обстоятельствах люди способны на убийство. Наше отношение к убийству меняется в зависимости от ситуации, именно поэтому нам принадлежит звание самого доброго и одновременно самого жестокого животного на свете. Я же лично здесь никакого противоречия не вижу, поскольку забота и жестокость имеют гораздо больше общего, чем может показаться. Это две стороны одной медали. В третьем веке раннехристианский богослов Тертулиан из Карфагена нарисовал очень необычную картину рая. Если ад оставался гиеной огненной, то рай представлял собой балкон, с которого спасенные души могли наблюдать за грешниками, то есть упиваться муками обреченных вечно корчиться в адском пламени. Что за нелепая мысль? Многим из нас смотреть на чужие мучения едва ли не тяжелее, чем мучиться самим. Тертулянов рай кажется мне таким же наказанием, как и ад. А как тогда наши недруги? За них мы тоже переживаем? Немецкий нейрофизиолог Таня Зингер, изучая этот вопрос, обнаружила еще одно интригующее гендерное различие. Когда во время томографического сканирования испытуемые видели, как другого человека бьют в руку слабым электрическим разрядом, В их мозге вспыхивали области восприятия боли, то есть они чувствовали чужую боль как свою. Это типичная эмпатия. Но возникала она только в том случае, если испытуемый симпатизировал напарнику вследствие, проводившейся перед сканированием игры. Если же во время этой игры напарник жульничал и испытуемый ощущал себя обманутым, восприятие чужой боли как своей слабело. Двери эмпатии захлопывались. У женщин, впрочем, они оставались приоткрытыми, некоторая эмпатия все же возникала. У мужчин они затворялись наглухо. Более того, когда жульничавшего игрока били током, в их мозге вспыхивал центр удовольствия. Они переключались с эмпатией на жажду справедливости и приветствовали наказание мошенника. На первый план выходило злорадство. Если Тертулианов рай существует, он полон мужчин, глядящих на корче своих врагов.